361 август 13. Познающий и познаваемое всегда пребыдут как факторы действительности. Дух познающий космос, мир вне его и познаваемый духом мир центр познавания и то, что дух познаёт. В духе монада есть центр познавания внешних по отношению к ней энергий, и это На всех ступенях жизни в любой точке космоса это взаимоотношение между духом монады и внешним миром остаётся неизменным. Познанию сопутствует мысль. Мысль пронизана всем мирозданием. Мысль есть основа сущности. Не следует мысль понимать лишь в форме доступной сознанию человека, но шире, потому мыслью можно всюду проникнуть. И всякому исследованию в глубинах космоса предпослать мысль. На земле, в теле физическом, мысль человека обычно тесно связана с телом и как бы в нём пребывает. Но сбросив тело, человек остаётся с мыслью. И ведёт его мысль. Она ведёт и в теле, но ограниченной связанным мыслью учить и смиры облетать. За мыслью в мире устремляется, где мысль там и мы, где мы там и дом. Домом вселенной станет для духа, живущего мыслью. Луч мысли можно направить дальше самых отдалённых звёзд. Луч мысли быстрее луча света и тоньше по качеству энергии. Мысль есть явление света, поскольку вибрации более высокой, чем обычный луч света. Луч света доступен физическому зрению. Мысленные полёты в пространстве очень полезны, ибо освобождают дух от обычных условий и пробивают для него каналы в пространстве для будущих воявлений. Всякая активность духа предпосылается мысль, действию предпосылается мысль, ибо мысль составляет основу и сущность действия. Действуй мыслью. Утвердившийся на иерархии Можно отваживаться влетать очень далеко, как корабль, имеющий прочную базу. Монолит и иерархия не связан и не ограничен пространственной дальностью, ибо едино светоточие сущво. На Земле, Венере, Юпитере идёт обращение к всё той же единой иерархии света. Братство духов планетных едино для всех миров. не имеет никакого значения то, что люди называют разными именами духов, стоящих на лестнице света. Но есть для них и имена космические, под которыми ведомы они, знающим. Дальние миры близки для мысли, ибо нет для них расстояний, а также иерархии света. Тайна пространства заключается в том, что пространство высших измерений расстояний не знает, равно как и времени. Относительность времени можно понять, сравнив его бег на различных планетах. Много времени надо, чтобы объехать в физическом теле земной шар. Для полёта в Австрали оно намного короче, и в ментальном уже неизмеримо. Тяжко ворочаются мысли земные, медленно вращаются колёса мышления, решая трудную математическую задачу, но молниеносна мысль огненна. Так оформляя свои проводники, приучается человек всё более и более жить и действовать в высших. Практически надо понять разницу в быстроте действия в каждом. Вот почему некоторые называют физическую оболочку тормозом. Слишком связан в ней дух, от неё можно освобождаться, но свободу в ней не получить. Ученик научается действовать в оболочках своих, в каждой отдельно. на планах различных. Лётчик умело действует самолётом, шофёр автомобилем, моряк парусником, а деэпт своими тремя проводниками на планах различных. В этом отличие его от обычного человека. Физическое, астральное, ментальное тела смертны, ибо сбрасываются и умирают, то есть дезинтегрируются. но бессмертно огненное тело, облекающее перевоплощающуюся, неприходящую индивидуальность человека. Коротка жизнь физического тела, много продолжительнее жизнь в теле тонком и ментальном, но не имеет конца в огненном. Вот почему так важно собирать элементы бессмертия в теле огненном, оформляя его и насыщая его новыми накоплениями. Материя бессмертна. Но умирает материальное физическое тело. Мысль тоже бессмертна, но сбрасывается, дезинтегрирует её проводник тело мысли. Тот, кто хочет обрести бессмертие, сосредотачивает устремление своё на утверждении в себе огня. Огни йога или йога огня и есть путь ведущий в жизнь, когда пробуждаются огненные центры и процесс оформления огненного тела становится действительностью. Служение огню будет служением жизнь. Но смерти служители тем сказано: пусть мёртвые хоронят своих мститцев. Так всё человечество разделяется на тех, кто служит свету, жизнь огню, и кто служит смерти и умирают. Как же можно сохранить непререрываемое сознание, если оно привыкло функционировать лишь в низших, смертных оболочках, в телелах, с ними оно и умирает? То есть перестаёт функционировать со смертью своих проводников, если не успело при жизни координироваться с высшей триадой и утвердиться в ней. Осознав в себе элементы неприходящего, вжиться в них надо и их утверждать, расширяя их сферу и перенося в эту сферу сознанье. Во мне имейте жизнь. Если мысль сосредоточена на мне и ко мне устремлена, бессмертными становится сивы ибо аз есть был и буду мы смерти не знаем ибо попрана смерть свидетельство этому дал следуя им путём бессмертие и вы утвердите сколько раз повторяли люди непонятые им слова смертью смерть поправ к себе их не прилагай Но умирая в низших трёх оболочках избрасывых воскрешается в духе человек в бессмертной триаде своих жизненноземной. Путь к бессмертию открыт всем. Мы не его утверждайте, хотя и узка тропа, ведущая в жизнь